Хромой певец Недалеко от Кемпера в узкой долине стоял в недавнем прошлом, а может быть, стоит еще и теперь, один старинный дом с высокой остроконечной крышей и множеством террас и балкончиков, нисколько не напоминающий с виду рыцарского замка, но во всяком случае ровесник весьма многим из этих мрачных, окруженных тенистыми рвами зданий. Дом этот стоит на одной из старинных проселочных дорог, которые назывались когда-то Гаренами. По ним отправлялись люди на работу в поле, по ним же ходили по воскресным дням к обедне в церковь, по ним же возили мертвых на кладбище. Зимою, когда дороги эти бывали слишком грязны, проезжие и прохожие брали в объезд через поля, но только в самых топких местах. но и потом, когда стали, наконец, прокладывать более удобные дороги, мертвые, то есть погребальные процессии, все же продолжали направляться по этим старым путям и даже до сих пор еще в той местности считается большим грехом, если покойника везут на кладбище иной дорогой, чем та, по которой везли его отца, деда, прадеда и самых отдаленных предков. Дороги эти в настоящее время, предоставленные одним лишь покойникам, Тропинок смерти. Итак, старый дом этот стоял на одной из таких тропинок смерти. Некогда жила в нем вдова со своим единственным сыном. Муж вдовы погиб на войне за отчизну, и мальчик родился в тот самый день, когда пришло известие о смерти его отца. После смерти мужа и рождения сына вдова поселилась в этой долине и выстроила себе дом, совершенно не похожий на военные замки того времени, и жила тут всеми силами, стараясь воспитать своего сына в полном неведении каких бы то ни было военных забав и рыцарских упражнений, вдали от всего, напоминающего о войнах и битвах. Мальчик родился хромой и совсем не мог ходить без помощи своего деревянного костыля, но мать его, тем не менее, опасалась, как бы не воспламенился он страстью к рыцарским приключениям, а потому всячески оберегала его. Когда, бывало, иногда случайно заходили к ним бродячие певцы, она всегда с честью принимала их в своем доме и угощала их на славу, но с условием, чтобы они пели о святых и о их деяниях, полных любви и милосердия, или же о древних временах, но ничего не пели бы ни о битвах, ни о турнирах, ни о рыцарских приключениях и подвигах. Ничего на свете не любил так мальчик, как случайные посещения этих гостей. Целые дни и ночи готов он был слушать их пение, и сам вслед за ними повторял все, что они пели. Голос у него был удивительно звонкий и приятный, и пел он словно соловей в чаще его густого сада. Был он живой и веселый мальчик, и по всему дому постоянно раздавалась его звонкая песня да стук его деревянного костыля. Так рос он в полном неведении всего, что творилось за оградой его дома. и не мечтал ни о каких рыцарских приключениях, да и мудрено было бы ему мечтать о них, ему, бедному хромому мальчику. Так шло время. Рос хромой мальчик, росли его думы и песни, и вскоре вся окрестность узнала и полюбила его чудный дар. Целые дни пел он, сидя на террасе своего дома, словно соловей в чаще его сада. Пел он, и народ толпился за оградой и с благоговением слушал эту удивительную песню. «Слушайте, слушайте», — говорили в толпе, — «это поёт хромой мальчик». Но народ, собираясь слушать юного певца, сам того не замечая, научил его многому такому, чего не знал он прежде, и что так тщательно скрывали от него. Понемногу стал он и сам выходить на дорогу, провожать по тропинке смерти, окончивших земное своё странствие, стал прислушиваться к тому, что говорилось кругом него. Мудрено было скрыть от него жизнь». Узнал он, что Британь была охвачена войной, что бретонцы погибали в междоусобицах, что на родной его земле хозяйничали англичане, хозяйничали и многие другие, желавшие захватить в свои руки его несчастную родину. Сильнее забилось сердце бедного хромого мальчика, забилось оно горячей любовью к дорогой своей Британии. Захотелось ему послужить ей, и потянуло его вдаль, туда, где бились войска, хотя сам он и был хром и не умел владеть оружием. А вот раз прошел мимо дома хромого мальчика отряд притонцев, отправлявшихся в Англию, биться за свою родину с англичанами. Ушел вместе с ними и мальчик, ушел безо всякого оружия, постукивая лишь своими деревянными костылями. Хватилась его мать, стала искать его дома, но нигде не нашла, как не искала. Мальчик исчез, словно в воду канул. Шёл мальчик вперёд вместе с отрядом воинов и увеселял их своим пением. Когда же уставал он идти за ними на своих костылях, рыцари по очереди брали его к себе на седло. Приходилось им проводить ночи под открытым небом, мокнуть под дождём, мёрзнуть в непогоду, но бодро шёл вперёд на своём костыле маленький хромоногий сын вдовы, и песня его лилась, как горный ручей. Пел он о храбрых бретонских бойцах и о их великих подвигах на славу родной земле. Слушают эту песню старые рыцари, слушают ее и все их воины, и растет в сердцах их мужество, и бодрее идут они в чужую далекую землю биться с врагами за свою родину. Перед весной еще пуще свирепеет зима, морозы ветер так и режут лицо. На кораблях переправляется отряд через бурное море, так и ходят по морю грозные валы, готовясь поглотить утлое человеческое сооружение. Но поет хромой мальчик свою песню и усмиряется буря, словно засыпают сердитые волны, слушая его чудное пение. Переправился отряд на чужую землю, и наступил, наконец, день битвы. Раннее утро занялось над долиной, над землей низко стелится белый туман. Холоден воздух. Но жаркие сердца бойцов, как листья, в осеннюю бурю летают их копья, щиты трещат и разбиваются, падают кони, тела грудами покрывают поле, стоны умирающих сливаются с криками бойцов, с гулом и шумом битвы. Хромой мальчик отважно идет впереди своего войска, и так и разливается его песня о храбрых бретонских бойцах и великих их подвигах, льется она, как светлый горный ручей. Слушают эту песню старые рыцари, Слушают ее и все их воины, И храбрость и мужество Растут в их сердцах. День склонился к вечеру, И осталось поле битвы за бретонцами, Но маленький певец лежал на нем, Сраженный бессмысленным мечом Английского воина. Лежал он без движения, И голова его покоилась на холмике, Усеянном подснежниками. В своем лиловом наряде Стояли они на белом снегу, склоняя головки над мертвым мальчиком. Холодный ветер бушевал кругом, но лучи заходящего солнца целовали и ласкали их. Ласкали они и бедного хромого бретонского мальчика, заснувшего навеки на чужой земле. Истомленная тревогой и слезами мирно спала его мать в своем доме в теплой долине Горной Британии. Мирно спала она в ту самую ночь и не знала, что сын ее неподвижно лежит на холодном снежном поле, и ветер поет кругом него свою песню. Поет ее так жалобно, как никогда в своей жизни не певал ее маленький сын. Но вот вдруг проснулась она, заслыша стук его костылей на террасе у самого окна своей спальни. Вскочила она и побежала навстречу дорогому своему сыну, но нигде не нашла его — а между тем стук его костылей раздавался по всему дому. Вернулась она в свою спальню. Видно, к себе отозвал его Господь. И приходил он только проститься с родными местами. Подумала она и залилась слезами. На другое утро нашли на террасе маленький поблекший лиловенький цветочек. Никто не мог сказать, откуда он взялся. Таких цветочков не росло в их теплой долине. Но один из слуг сказал, что это первый полевой цветочек, распускающийся в начале весны, и что растет он там, где подолгу и часто лежит на полях глубокий снег. Да, это был подснежник, занесенный сюда с поля битвы, где покоился маленький, безвременно погибший певец. Давно уже покоится он в огромной общей могиле, но до сих пор еще не заглохла жива о нем память. Ему одному обязаны мы своею победой. Говорили о нем участвовавшие в битве рыцари. Много десятков и сотен лет прошло с тех пор. Много сменилось владельцев у старого дома. Бывало там и грустно, и весело. Жили в нем и счастливые, и несчастные люди, но все они знали историю хромого мальчика-певца, владельца этого дома. А многие из них слыхали и стук его костылей на террасе. особенно часто слышат этот стук обитатели дома весной когда в чаще густого сада заливаясь поет соловей много погребальных дрог направляется по тропинке смерти мимо старого дома и каждый возница всегда приостановит здесь лошадей и исорвет для покойника ветку в саду истинного бретонца так память о нем и до сих пор цветет в песнях и преданиях британии да сквозь темные тучи Лучи солнца прорывались даже и в то смутное время.